не стоит нарушать столь любимый и повсеместно распространенный принцип келейности, согласно которому везде должны царить тишь, гладь и благодать. Да и потом, кому-то связанный послушат примером, а кто-то, глядя на него, может перевозбудиться. Уж не говоря о том, что непременно найдутся и такие, кто захочет примерить на себя роль Спасителя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 Вы сами понимаете, что вы говорите. Вам вообще встречались по жизни психиатры, которые отыгрывались, как вы выражаетесь, на больных людях? Мы с вами находимся в не Россияне... где-нибудь там». «Где-нибудь там? Тебя давно бы поперли в зашей за такие шутки», — подумала Елена. Заведующий отделением сцепил руки перед собой, отгораживаясь от происходящего.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 Геннадий Анатольевич, мать его, так и розеток. И сам противный, и имя у него противное. Елена не смогла бы объяснить, что противного померещилось ей в совершенно обычном имени и в совершенно заурядном отчестве. Но для нее было достаточно того, что так зовут самого гадкого, самого мерзкого, самого подлого человека на свете. Впрочем, проехав еще с километр,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 промямлил один из водителей, глядя на свои грязные берцы. Это мы увлеклись. «Увлекаются девушками!» также зло сказала Елена, берясь за дверную ручку. Водители промолчали. По дороге к кабинету Елену попытались перехватить трижды. Старшему фельдшеру она сказала «Не сейчас». Диспетчер Сиротина, явно хотевшая нажаловаться на кого-то из врачей,